Глава пятая Вместо замка или небольшого поместья на лысом пятачке земли стояла хибара. Нет, не такая маленькая или перекошенная, как у самых бедных крестьян. И даже поприличнее тех, которые я видела у зажиточных, но и до поместья знатных господ не дотягивала Один этаж, правда, достаточно длинный, окна большие, то хорошо, но... Но какой открывается пейзаж из этих окон? Слева кладбище, справа непроходимый лес, с моей стороны пустырь. А что там чернеет за домом, я понятия не имела, надеюсь, не какая-нибудь некроманская лаборатория. Да и вообще, как-то тут жутко, пустовато, темновато, даже каких-то кустиков или деревьев не растет. Хотя нейтральный магический фон свидетельствовал о том, что здесь либо не творится ничего страшного, либо хозяин этого места хорошо умеет снимать последствия некроманских выбросов. Хотя ауру смерти или некротические эманации я бы пережила, огнем залила бы пару раз, и их нет, а вот поселиться в таком унылом месте у меня задергался глаз. «Я не изнежная барышня», Но жить в доме, который вдвое меньше той конюшни, что я выделила в своем особняке Селесту, — это кошмар, лютый. Однако настоящий кошмар начался чуть позже, когда мы подъехали поближе. Из дома выскочил скелет. Огромный, черт подери, скелет. То ли волк, то ли пса, то ли еще какого-то животного. И понесся в мою сторону. Селеста оскалился и угрожающе замахал хвостом, а я приготовилась к драке. на ждать меня не заставили. Скелет прыгнул прямо в нашу селестом сторону. Я щелкнул пальцами, прикладывая больше усилий, и вызвал огонь. С первого раза сжечь не получилось, я лишь смогла подальше откинуть нападавшего. А вот когда я стала закидывать скелет огненными шарами, все пришло в норму. То есть скелет рухнул, а потом осыпался пеплом. Да уж, как-то вот он забыл предупредить, что у него тут вышедшие из-под контроля умертвие шастают. Хотя лучше умертвие, чем кнура! в которой мне предстояло жить. Очень хотелось накричать на Одена. Он, конечно, ничего не обещал, но предупредить, что мы едем в место без минимальных удобств, стоило. Интересно, тут хоть спальни для гостей найдутся? Я уж не мечтала об отдельной ванной комнате или гардеробной. Некромант не заставил себя ждать. спешался с Жозефиной и побежал в мою сторону. Не с извинениями, как я рассчитывала. Он пролетел мимо меня и упал прямо на колени рядом с горсткой пепла. «Нет, нет, нет! Ты что сделала? Господи, ты убила мою собаку! Зачем ты убила мою собаку? Собаку? Я сожгла скелет, который на меня прыгнул!» «Это Франциск, и он так тебя приветствовал!» «И от него даже косточки не осталось, чтобы воскресить!» Он сидел на корточках и перебирал пепел, видимо, рассчитывая найти хоть что-то целое. «Зря! Сжигала я качественно, дотла!» Некромант выглядел расстроенным. И хотя мне вдруг очень захотелось извиниться, я промолчала. В конце концов, не я сказала ехать вперед и осматриваться. И не я не предупредила о дружелюбно-агрессивной живности. В любом случае, муж взял себя в руки достаточно быстро. Встал, тряхнулся и кивнул на дверь. Пойдем, покажу тебе дом. Я ошиблась. Дом оказался куда лучше, чем я думала. Достаточно светлый холл, прихожая и лестница в подвал. Как пояснило, Одан, этажи в нем спускались вниз, а они строились вверх. Когда я был моложе, то разрушал свой особняк раз двадцать за год. Промотал половину от заработанных денег, после чего додумался выстроить его чуть иначе. Поэтому, если вдруг тебе захочется что-то сжечь, можешь не волноваться, что потом негде будет жить». «Я что, по-твоему, необученный маг, чтобы сжигать все вокруг?» Я глянула на Одана со всем возможным недоумением и сарказмом. «И где я буду жить?» «Как где?» «Со мной». «Отличная двуспальная кровать, полное отсутствие света». «И я буду греть холодными...» «Так, спокойно, спокойно, я шучу». Одан моментально отошел на безопасное расстояние, но кровать действительно... «Нет, стой! Пожалуйста, подожди!» Когда я говорил, что ты можешь все это сжечь, то я не имел в виду прямо сейчас. Я крутилась в постели, она была огромная, шикарная, поразительно удобная. Чуть подсветив огнем, я увидела на изголовье печать известного мастера и дату изготовления. День нашей свадьбы я едва удержалась, чтобы не фыркнуть. Звучит так пафосно, будто я действительно какая-то невеста, а не навязанная королем жена. Оданов прям решил позаботиться обо мне. Эта комната словно специально была создана для женщины-мага. Хотя, почему словно? Так оно и было. Я не настолько глупа, чтобы не отличить новые вещи от старых. А все здесь было куплено и расставлено совсем недавно. Причем расставлено довольно неплохо. Не только удобная кровать, но и стол, пара шкафов с трактатами, гардеробная. Не комната, но огромный шкаф, впаянный в стену. Даже шторы были. И магическая имитация Саламандровой горы в окне. Хотя, как я успела понять, имитация пейзажи была за каждым окном. Не так уж приятно жить в комнатах без окон или с видом на сырую землю. Пока я злилась на свою судьбу в столице и решала личные и не очень вопросы, Один успел заказать обстановку. Остальная часть дома довольно сильно отличалась от моих покоев и мрачностью, и более мужской обстановкой. Не имело значения, относился Одан так только ко мне или был добр ко всем. Он для меня никто, и я тоже была для него никем. Но это не помешало ему позаботиться о моем удобстве. Некромант не злился на меня всерьез, хотя я сожгла его собаку и разрушила верхнюю часть дома. Конечно, он и сам был в этом виноват, но куда большая часть вины лежала на моих плечах. Я ведь не маг-самоучка, так что могла бы силу издержать, наверное. А еще осмелись предположить, что Одан ни разу всерьез не задумывался о том, чтобы меня убить. Иначе мои саламандры не удержались бы и покусали его. Шутки Одана дурацкие, но, по счастью, все его не совсем приличные фразы и намеки на постели оставались всего лишь намеками. Снова перевернулась на другой бок. «Потом еще раз», покрутившись, поняла, что не уснул. «Что же?» Встала, глянула на предусмотрительно повешенное заботливым скелетом горничной платье. Да, Одан и тут подсуетился. Показал мне свою спальню, сказал, что могу спрашивать что угодно, но если его общество мне не совсем приятно, то к моим слугам Лили скелет потомственной горничной, которая умеет все, что должна уметь горничная, и даже больше» и дал специальный колокольчик для вызова. Я смотрела свое платье. Завязки, юбки, потом еще и молния сзади, которую самостоятельно можно застегнуть только магически. Лень, мне точно лень надевать это. Рядом висел отличный темный плащ до пят, а сама я была в длинной ночной рубахе. Конечно, в таком виде леди не очень прилично выходить из дома. Будь я у себя, одевалась бы по полному параду и даже прическу сделала бы. А тут... Тут пустырь, людей нет, вот он спит. Все равно я планировала выйти на улицу совсем ненадолго. Не давая себе времени на раздумья, я вскочила с постели, быстро накинула плащ, всунула ноги в привычные туфельки и тихонечко посеменила к выходу. Найти то место, где я сожгла несчастного Франциска, оказалось легко. Магическое зрение позволяло найти соприкосновение двух магий. Обычные маги огня умеют лишь разрушать и сжигать но особенно сильные, способные восстанавливать то, что спалили. Я не зря считаюсь сильнейшим магом королевства. Это не преувеличение. Это титул, заслуженный в дуэлях, сила, проверенная на несчетном количестве магических измерителей. Это сборище всяких почтенных старцев, которые смотрели на мои способности и бормотали себе в усы и бороды что-то о невероятном таланте». Поэтому сейчас я копалась в пепле Франциска, пытаясь магическим способом определить, что из этого можно восстановить. Аж спотела. Да уж, моя магия и магия Одана вошли в конфликт, и от пса действительно почти ничего не осталось. Не то что на физическом, но и на магическом уровне. Надеюсь, Одан достаточно умел, чтобы воскресить свою домашнюю животинку даже из маленького кусочка. Потому что, какой бы поразительной я ни была, вернуть к ней жизни целиком точно не смогу. Я сидела на земле и пытаясь обратить процесс сожжения, мысленно расчерчивая магические круги, когда первая капля до ужаса мерзкого дождя упала мне за шиворот. Ну что же, было жарко, станет прохладно. Стараясь не отвлекаться на посторонние вещи, я приступила к восстановлению пса.